Я ехал и ругал себя. Может, надо было сказать, что все будет хорошо на сто процентов? А потом мой внутренний голос заявил. А если она не проснется после эфирного наркоза? Можешь и на костре сгореть за такие дела. Я приехал в дурном настроении и лег спать. Но сон не шел. Неожиданно под утро, когда еще не расцвело, в ворота снова забарабанили. Это был отец Евлампий, а с ним в воске Наташа. «Вот мы с матушкой решили, все про тебя говорят, под Божьим благословением ходишь, так что может и получится». Мысленно полив их матом, я приказал Антохе готовить операционную. Позвал двух женщин, показал им, как надо раздеть девочку и закрыть простынями, оставив только открытое место на животе. Затем мы с Антохой приступили к делу. Он давал эфирный наркоз, я готовил инструменты. Через 15 минут девочка спала. Я торопился. Боялся этого наркоза. Сделал быстрый разрез скальпелем. Недаром я его точил все время. Потом пошли перевязка сосудов, рассечение мышц. Дальше поймал края брюшины и самодельными неуклюжими зажимами пристегнул ее к простыням. Раскрыл края раны и вздохнул с облегчением. Плегмонозный отросток лежал передо мной. Я быстро перевязал его и отсек. Образовавшийся узел ушил кисетным швом.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 и если все будет хорошо, домой пациентку можно будет забрать через пять дней». Взволнованный поп засобирался в По окончании молитвы я пригласил батюшку откушать вместе со мной. Он с удовольствием согласился. Мы сидели за столом, а Фекла с умилением смотрела, как ее повзрослевший воспитанник подчует попа. Я в лампе все не мог успокоиться. «Скажи, Сергей Никитович».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 Когда я обдумывал такое лечение, молился очень много. День и ночь на коленях стоял перед иконой защитницы нашей, Пречистой Богородицы. И однажды то ли заснул, то ли почудилось, что... Но думается, что был мне сон. Стоял передо мной муж святой, нимб над ним сиял, а в руках у него в одной кисточка, как у иконы пишут, а в другой ножик лекарский. Проснулся я и понял, что должен я во славу Господа людей лечить и иконы писать.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 И что это за святой, после которого иконы пишут и людей лечат? Попу ушел, а я пребывал в глубоких раздумьях, правильно ли поступил? Надо ли было так действовать? И как отнесутся иерархии церкви к моему рассказу?